Ближе к мосту, над остроконечными, точно у карточных домиков, коньками кровель поднималась колоколинка церкви Сен-Жермен Локсерроа. Когда сиганьяк достаточно налюбовался этим видом, Ирод повел его к самаритянке. Хотя это место известно тем, что сюда сбегаются праздные зеваки и подолгу ждут, пока железный звонарь начнет отбивать время, Все же и нам стоит последовать их примеру. Вновь прибывшему путешественнику не грех паратозейничать. Презрительно фыркать и смотреть волком на то, что привлекает народ, значит показать себя не столько мудрецом, сколько дикарем. Так оправдывался тиран перед своим спутником, пока оба переминались с ноги на ногу у гидравлического сооружения и в свой черед, ожидая, чтобы стрелка привела в действие веселый перезвон, разглядывали позолоченного свинцового Христа, говорящего с самаритянкой у закраины колодца, астрономический круг, изображающий пояс небесной сферы с шаром черного дерева, указующим течение Солнца и Луны, Липную маску, извергающую воду, взятую из реки, Геркулеса с палицей, поддерживающего всю совокупность украшений. И полую статую, что служит флюгерам, подобно фортуне на Венецианской таможне, или вере на Херальде в Севилье. Наконец стрелка достигла цифры 10. Колокольчики зазвонили на самый веселый лад, тоненькими серебристыми и густыми медными голосами, выпивая мотив сарабанды. Звонарь поднял бронзовую руку, и молоток столько раз ударил по диску, сколько времени показывал циферблат. Этот хитроумный механизм, изобретенный фламандцем Ринтлайером, немало позабавил сиганьяка, не глупого от природы, но совершенно неосведомленного о многих новинках, ибо он ни разу в жизни не выезжал из своей усадьбы, затерянной в глуши Ланд. «Теперь посмотрим в другую сторону», — сказал Ирод. «Там вид далеко не столь великолепен. Дома на мосту менял, очень ограничивают кругозор, и здания, которыми застроены набережные Межиссари, не стоят доброго слова. Зато по башне Сен-Жак По колокольне Сен-Медерик и по шпилям дальних церквей сразу виден столичный город. А на Дворцовом острове и по берегу главного рукава взгляните, как величавы выстроенные один в один кирпичные дома, связанные между собой поясом из белого камня. И как же удачно замыкает их старинная часовая башня с островерхой кровлей, нередко весьма кстати прорезающая небесную мглу. А площадь дофина, что размыкает треугольник своих строений, как раз напротив бронзового короля, открывая взору дворцовые ворота. Разве не по праву прослыла она самой стройной и образцовой из площадей? А Сент-Шапель, церковь о двух ярусах, столь славная своими сокровищами и священными реликвиями, Как грациозно возносит она свой шпиль над высокими черепичными кровлями со множеством слуховых окон в затейливых наличниках. Все это сверкает свежим блеском, ведь дома-то построены не так давно. Я ребенком играл в классы на занимаемой ими земле. С щедротами наших королей Париж день ото дня становится красивее, к великому изумлению чужеземных гостей которые, воротясь домой, рассказывают о нем чудеса в каждый свой приезд, находя его похорошевшим, выросшим, можно сказать, обновленным. Меня не столько удивляет величина, богатство и пышность как частных, так и общественных зданий, сколько необозримое количество людей, которые толпятся и снуют по здешним улицам, площадям и мостам, точно муравьи из развороченного муравейника, и по их беспорядочным действиям никак не поймешь, какую цель они преследуют. Даже не верится, что у каждого человека в этом несметном множестве есть комната, постель, все равно худая или хорошая, и обед, хотя бы не на всякий день, без чего он умер бы лихой смертью. Какая уйма съестных припасов, сколько гуртов скота, сколько кулей муки и бочек вина надобно, чтобы накормить всех этих людей, скопившихся в одном месте, меж тем, как у нас в Ландах изредка встретишь человека другого. Количество народа на новом мосту в самом деле могло поразить провинциала. Посередине в обе стороны тянулись вереницы запряженных парой или четверкой карет, одни из них, наново выкрашенные и позолоченные, обитые бархатом с зеркальными стеклами на дверцах и лакеями на запятках, мерно покачивались на мягких рессорах, а краснорожие кучера в богатых ливреях еле сдерживали в этой толчее нетерпение своей упряжки. У других вид был менее блестящий. Потускневший лак, кожаные занавески, расхлябанные рессоры и неповоротливые лошади, чью прыть приходилось поощрять кнутом, красноречиво говорили о скромном достатке хозяев. В одних сквозь зеркальные стекла видны были великолепно одетые царедворцы и кокетливо разубранные дамы, в других ехали стряпчие медики и прочие ученые-мужи. Между каретами попадались повозки, груженные камнем, досками или бочонками, и при каждом заторе грубияны-возчики с дьявольским пылом поносили имя Божие. Сквозь этот подверженной лабиринт пытались протиснуться всадники, но, как искусно они не лавировали, ступицы колес нередко замазывали грязью их сапоги. Портшезы Собственные и наемные старались держаться с краю, ближе к парапету, чтобы их не унесло общим потоком. Когда же через мост гнали стадо быков, сумятица доходила до предела. Рогатый скот, не двуногие, ни мужья, проходившие в тот же час по новому мосту, а настоящие быки – в ужасе метались во все стороны, пригнув головы, спасаясь от преследования собак и палок погонщиков. Лошади при виде их пугались, шарахались, шумно выпуская ветры, пешеходы разбегались, боясь, что бык поднимет их на рога, а собаки бросались под ноги самым нерасторопным, и те, теряя равновесие, падали носом в грязь. Одна дама, насурмленная и нарумяненная в мушках, в стеклярусных блестках и в огненных бантах, по всему видимому жрица Венеры, вышедшая на промысел, споткнулась на своих высоких катурнах и опрокинулась навзничь, ничем себе не повредив, по привычке к такого падениям, как не применули заметить зубоскалы, помогавшие ей подняться». А то еще отряд солдат, направляясь на свой пост с развернутым знаменем и с барабанщиком впереди, вынуждал толпу потесниться и дать дорогу сынам Марса, нетерпевшим препон. «Все это дело обычное», — пояснил Ирод Сиганьяку, поглощенному невиданным зрелищем. «Попытаемся выбраться из давки и дойти до места, где ютятся самые интересные завсегдатаи нового моста». Странные, фантастические персонажи, которым стоит приглядеться. Ни один город, кроме Парижа, не производит таких чудаков. Они вырастают между камнями его мостовой, точно цветы, или, скорее, бесформенные чудовищные грибы, для которых нет лучшей почвы, чем эта черная грязь. Ага, вот как раз перегорец Дюмае по прозванию «Поэт с помойки» он явился на поклон к бронзовому королю. Одни утверждают, будто это обезьяна, сбежавшая из зверинца, другие говорят, будто это верблюд из тех, что привез господин Деневер. Окончательно вопрос не решен. Я лично, судя по его неразумию, наглости и нечистоплотности, считаю его человеком. Обезьяны ищут на себе насекомых, и творят над ними суд и расправу. Он же этим себя не утруждает. Верблюды вылизывают свою шерсть и посыпаются пылью, как ирисовой пудрой. Кроме того, у них несколько желудков, и они пережевывают жвачку, на что никак не способен этот субъект. У него зоб всегда так же пуст, как и голова. Бросьте ему подачку, и он подберет ее ворча и проклиная вас. Значит, он человек, ибо он неразумен, грязен и неблагодарен. Сигоняк достал из кошелька и протянул поэту белую монетку. Тот, будучи погружен в глубокое раздумье по обычаю людей с причудливым нравом и больной головой, сперва не заметил стоявшего перед ним барона, затем увидел его, стряхнул с себя праздные мечтания, судорожным жестом схватил монету и опустил в кармашек, пробурчав невнятное проклятие. Потом, вновь подпав под власть демона стихотворства, стал перебирать губами, вращать глазами и корчить гримасы, не менее забавные, чем те, что Жермен Пилон изобразил на масках под карнизом нового моста. При этом он потрясал пальцами, отмеряя стопы стихов, которые бормотал сквозь зубы, будто играл в считалку, к немалой потехе обступивших его ребят.